Глава тридцать восьмая. Семён Семёныч. «Да чтоб они все обделались! Чтоб они все задолбались! Да чтоб их Михалыч застукал в самоходе!» Мысли мои крутились вокруг событий этого дня. Они меня гасили раз за разом, не давая вздохнуть полноценно. Это было отвратительно, и всё началось с поездки домой. поездке, что должна была стать самой счастливой. А вышла то, что вышло. Злопнул свалившийся комок снега. Погода была теплая сегодня, а я сдуру не уточнил. Напихтерился и теперь истекал семью потами. Дежурное подразделение, или ДП, было отвратительным нарядом. Надо было много ходить. Мало спать и таскать бронежилет, сферу на голове и еще разряженный автомат. Разряженный, потому что, цитирую: вам, идиотам, никто давать патроны боевые не собирается. Тогда зачем вообще автомат? Я в случае нападения должен что, стволом отбиваться? Хотя какого нападения? Вообще бред. Что тут может заинтересовать и кого? Трое коллег с самомнением размером с Гибралтар. Мне бы хоть баян на часок. Психовать так психовать. Но сразу после концерта его отобрали и выдавали пару раз на репетициях. На мои заверения, что он мне нужен чаще раза в неделю, отвечали, что техника дорогая и не положено. Поэтому я кипел в тройне До этого месяц положено было, А сейчас что? Стало прям вообще невозможно. Дошел до забора за крайним корпусом. Так спать хотелось. Как раз у меня самое гадкое время с утра, когда вот-вот все придут, так что меня мог спалить и Михалыч, и вообще кто угодно. Вдоль забора шла теплотрасса. Было очень тепло лежать на ней в морозы. Мы с парнями даже спали по очереди пару раз, пока как-то Михалыч нас не застукал. Старшие курсы потом кичились, что это он частенько делает, ибо место стандартное, насиженное. Рано или поздно каждый курс додумывается до такой халтуры в наряде. Жарко-то как! Глаза слипались хотелось хоть ненадолго прилечь, потому что и спина отваливалась. Да и вообще, было так себе. Состояние отражало внутрянку, что кипело от возмущения. Да чтоб я еще хоть раз! Глаз зацепился за небольшой трактор. Была у нас в институте парочка. Так сказать, мини-версия для чистки плаца. Мол, когда курсанты не справляются. В помощь, сирым и убогим. Правда, мы не сразу поняли, в чём фишка. Нашей территорией был центральный вход и так называемая внешка. Мы не сразу оценили. Зато, когда поняли, стали в тихоря ходить в магазин под видом уничтожения наледи на другой стороне дороги. Колбаса. Так вот, как-то раз во время снегопада нас погнали в помощь на Большой плац. И мы с парнями резонно спросили, почему не выгонят местную технику. Ребята со второго курса ехидно ответили, что, мол, сейчас узнаем, почему. Пригнали. Вот этот самый трактор с ковшом глубоким. И штуку, что собирает снег в грузовик лапками. Точнее, трактор застрял в снегу примерно на второй ходке. А снегоуборщик вообще не стал ехать. Ибо зачем? И потом мы этого помощника откапывали целый час с матами, возмущениями и полнейшим пониманием, о чём ребята говорили. На кой его выгнали вообще, если этот трактор бесполезен? Ответ прост, и нам его поведал старшекурсник. Трактор купили года два назад, говорят. И как бы раз купили... то перед генералом-то не скажешь, мол, говно неудобное. Вот и выкатывают его, чтобы хоть как-то где-то мелькал. Пусть будет. Логика железная. Точнее, я бы сказал, ментовская. Неужели тут все такие идиоты? Я начинаю верить рассказам дяди, который мне вещал, как они в военной части, к приезду проверки из Москвы. Зелёной краской траву красили и маникюрными ножницами газон подстригали. Так что стояла картина маслом. Бедные курсанты, которых выгнали в пять утра, чтобы к разводу всё сияло, как лысина у зама по кадрам. Дорогая техника за несколько миллионов, застрявшая в снегу. Ну и вторая партия курсантов, которых согнали сюда, как бы снег чистить, а на самом деле вызволять технику из плена. маразм крепчал. Моё желание прилечь — тоже. Глядя на этот бесполезный трактор, я внезапно понял, что шикарно смогу устроиться в его ковше. А главное — без беспалево. Ну гениально же! За полчаса не замёрзну, а там, глядишь, на смену идти уже. Вот я, оглянувшись, залез в него. На снежку оказалось удивительно мягко и без ветра даже тепло, учитывая, как я напихтерился. Таймер поставил на телефоне на всякий, всего на полчасика. Прикрыл глаза всего на минутку, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Удобнее, чем на кровати, ей-богу, «Ну чем мне отдых на пару минут?» Но случилось непредвиденное. Очнулся я от мерного покачивания. Так хорошо, только гул мешал дремать. И кому вообще это надо, а? Что спать не дают? А потом до меня стало медленно, но уверенно доходить. Пейзаж перед глазами менялся. автомат больно врезался в задницу ту самую которая судя по всему нашла приключение снова а, -а, -а, -а! заорал с испугуя я еду да чтоб его я реально еду в ковше трактора куда зачем где мой таймер это просто капец что делать то Судя по времени, уже порядком рассвело. Я стал искать сотовый, но не мог его нащупать. Тем временем мое тело покачивалось в ковше, а мозг отказывался думать. Это было просто. Я вспомнил весь свой словарный запас. А если он меня вывалит на мусорку? А если увезет куда? Я предпринял попытку встать. неудачную еще одну снова неудачную блин да чтоб меня кое как опервшись на автомат покачиваясь на снежных ухабах поднялся вцепился в край ковша выпучив бешеные глаза руки в перчатках уставных окоченели и пальцы плохо слушались в этот момент я встретился взглядом с трактористом И тот вылупил на меня глаза. Он на меня, а я на него. А трактор не останавливался. Мы плавно выруливали на Малый Плац. Судя по всему, тракторист тоже не ожидал такого поворота. Так начал орать и махать руками. Я ничего не слышал, потому что молился. Уже не знаю, зачем и кому, но было очевидно, что жизнь меня к такому путешествию Не готовила. Наконец тракторист что-то понял. Трактор резко тормознул. Я по инерции полетел назад, не удержавшись в ковше. Ну всё, это конец. Последняя здравая мысль. Не было её. Был полёт орла. Падение бабочки с автоматом наперевес. Я летел. Но приземлился неожиданно мягко в кучу снега. Зажмурился, переваривая случившееся. Фух. Жив. Это ж надо. Осталось только решить вопрос тем, чтобы не спалиться. Чтобы никто не знал об этом досадном недоразумении. Поэтому поднялся, воровато озираясь по сторонам, а потом вышел из закопща из которого я вывалился. Вышел и застыл. Потому что на меня ошарашенно смотрело более десяти людей во главе с трактористом. Хотя нет, не так. Во главе с генералом, его замами, фиг их знает сколькими, и... Сзади красиво свалился автомат, что выскользнул с вершины горки. Ну что я мог сказать в такой ситуации? Здравия желаю, товарищ генерал.